На 30-й день пребывания флота 28-й экспедиции в аномалии Пардус произошло событие, ответившее почти на все вопросы, возникшие при посещении и изучении райских миров этого сектора галактики. Гордое сердце, находящееся в авангарде, вдруг обнаружило прямо по курсу присутствие нечеловеческого корабля грандиозных размеров. Рапорт немедленно был доведен до Фулгрима, тут же объявившего боевую тревогу. По всей эскадре загремели тревожные сигналы, экипажи кораблей открыли портики гигантских артиллерийских орудий и загрузили торпеды в пусковые трубы. Неизвестное судно пока что не совершало враждебных маневров, и поэтому гордость императора по приказу примарха выдвинулась в авангард, присоединившись к гордому сердцу. Несмотря на громкие протесты капитана Лемуэля Азьела, лишь после этого... Прибором флагмана удалось зафиксировать наличие неизвестного судна, хотя все усилия палубных офицеров определить его точные координаты, размеры и принадлежность оказались тщетными. Объект пульсировал на экране, то пропадая, то появляясь вновь, каждый раз в немного другой точке. Статистические помехи мешали работе локаторов, а флотские астропаты сообщили, что ксеносидское судно окутывает та же пелена, что делала аномалию Пардус невидимой для навигаторов и глушила телепатические сигналы. Наконец, несколько разведкораблей подошли к незванному гостю на расстоянии визуального контакта, и он возник на мониторах в рубке гордости императора, как слабый размытый контур. Истинный размер корабля ксеносов определить не удалось. Не с чем было сравнивать, впрочем, флотские аналитики позже утверждали, что длина его от носа до кормы лежала в диапазоне 9-14 километров. Единственной, хорошо заметной, даже выдающейся деталью оказался громадный треугольный объект, напоминающий парус. Впрочем, думали обо всем этом уже после, потому что как только титанический корабль возник на экранах флагмана в рубке, по бокс-связи легиона прозвучал голос кристальной чистоты изъяснявшийся на превосходном имперском готике. «Мое имя Эльдрат Ультран», — произнес он. «От имени рукотворного мира Ультве я счастлив приветствовать вас».